Соберите основные идеи и держите их под рукой. Как же правильно подготовиться к выступлению? Очень просто. Постройте свою речь на личном опыте, на том, что смогло вас чему-то научить, а затем соберите воедино свои мысли, идеи, убеждения, которые вы почерпнули из этого жизненного опыта. Настоящая подготовка означает Подлинное осознание темы выступления. Как сказал несколько лет назад доктор Чарльз Рейнольд Браун, выступая с циклом лекций в Ельском университете, «Вынашивайте тему выступления до тех пор, пока она не вызреет а затем запишите все основные идеи, всего несколькими словами, только для того, чтобы зафиксировать мысль. Записывайте свои мысли на отдельных бумажках. Вам будет легче построить и организовать свое выступление по этим клочкам, если вы разложите их по порядку. Похоже, это не очень трудно, правда? Действительно, это легко. Просто нужно сосредоточиться и подумать о своей цели. Порепетируйте свое выступление перед друзьями. Нужно ли репетировать свое выступление после того, как вы продумали его полностью? Обязательно. Существует очень простой и эффективный способ. Используйте идеи, которые вы собираетесь употребить в речи, в беседе с друзьями и коллегами. Вместо того, чтобы стоять перед зеркалом, просто сядьте за обеденный стол и скажите приятелю, знаешь, Джо, со мной произошло кое-что необычайное. Мне бы хотелось рассказать тебе об этом. Джо наверняка с радостью выслушает вашу историю. Последите за его реакцией проанализируйте его слова. Он может подать вам интересную идею, которая окажет вам неоценимую пользу. Он не должен знать, что вы отрабатываете на нем свою речь, и это не имеет для него значения. Но он обязательно должен получить удовольствие от вашей беседы. Эллен невинс выдающийся историк, дает точно такой же совет писателям. «Поймайте приятеля, который заинтересован в теме вашей книги, и поговорите с ним о том, о чем собираетесь писать. Так вы сможете вспомнить то, что упустили, найти новые доводы и аргументы, понять, какую форму следует придать вашей истории».